Живот и ребра Ника под цветовой гамме напоминали восход в Канаде. Сомс ощупал его и внимательно изучил зрачки его глаз. Под конец он осмотрел остатки передних зубовника «Они, должно быть, болят, как сукины дети», — сказал он. И Ник горестно кивнул. «Ты их потеряешь», — продолжил Сомс. «Ты...» — он чихнул три раза подряд. «Извините». Сомс достал из черной сумки стетоскоп. А теперь, Джон, твоя очередь. Снимай рубашку. Снимать рубашку? Это еще зачем? Потому что твоя жена попросила меня тебя осмотреть. Вот зачем. Она думает, что ты болен, и не хочет, чтобы ты заболел еще сильнее. Бог ее знает почему. Ну, не говорил ли я ей, что когда ты, наконец, будешь гнить в могиле, нам с ней не надо будет больше таиться? Ну, давай, Джонни, покажись нам. Это была обычная простуда. Сказал Бейкер, неохотно расстегивая рубашку. «Сегодня утром я уже чувствую себя отлично. Честное слово, парень, у меня такое чувство, что ты болен сильнее, чем я. Не ты будешь указывать доктору, а доктор тебе». Пока Бейкер снимал рубашку, Сомс повернулся к Нику и сказал, «Забавно, похоже, все в округе свалились от простуды. Миссис Латроп заболела, и вся семья Ричи, и даже Билли орнер кашляет в своей камере. Бейкер вынырнул из своей майки. Когда стетоскоп прикоснулся к его груди, у него перехватило дыхание. Господи, какой холодный! Ты что, держишь его в морозилке? Вдохни, сказал Сомс, нахмурившись. Теперь выдохни. Сомс возился с шерифом очень долго. Прослушивал груди спину. Наконец он отложил стетоскоп и осмотрел ему горло. «Ну?» — спросил Бейкер. Сомс надавил пальцами на подчелюстные железы Бейкера. Бейкер дернулся. «Мне даже не надо спрашивать, больно ли здесь?» — сказал Сомс. «Джон, сейчас ты отправишься домой и ляжешь в постель. Это не совет. Это распоряжение врача». «Амброс», — ответил шериф спокойно. «Ведь ты же знаешь, что я не могу. У меня на руках трое заключенных». И сегодня их надо отправить в Кэмден. Прошлой ночью я оставил с ними этого паренька, но больше я так не поступлю. Забудь о них, Джон. Тебе надо подумать о самом себе. Это какая-то дыхательная инфекция, довольно сильная, судя по звуку, и к тому же сопровождаемая лихорадкой. Твои дыхательные пути воспалены, Джон. И говоря откровенно, это вовсе не шуточки для такого тучного человека, как ты». «Иди ложись. Если завтра будешь чувствовать себя нормально, отведешь их в Кэмден. Но лучше бы тебе вызвать патрульную машину, чтобы она забрала их». Бейкер виновата посмотрел на Ника. «Знаешь, — сказал он, — я действительно немного не в своей тарелке. Может быть, если я немного отдохну? Идите домой и ложитесь, — написал Ник. Я буду осторожен». «Похоже, лихорадка опять возвращается», — сказал Бейкер, надевая рубашку. «А я-то думал, что избавился от нее». «Прими аспирин», — сказал Сомс, запирая на замок врачебную сумку. «Отвратительная вещь эти инфекции в гландах». «В нижнем ящике стола лежит коробка из-под сигар», — сказал Бейкер. «Там деньги на служебные расходы. Можешь пойти в кафе и купить по дороге обезболивающее лекарство. Только укажи в расписке, сколько денег ты взял. Я свяжусь с полицией штата». и к концу дня тебя от них избавят». Ник показал большой палец. «Я во многом доверился тебе, хоть мы и знакомы совсем недавно», сказал Бейкер серьезно. «Но я надеюсь, что ты этого заслуживаешь». Ник кивнул. Жена шерифа Джейн Бейкер пришла около шести часов с накрытой тарелкой в руках и пакетом молока. «Большое спасибо», написал Ник. «Как чувствует себя ваш муж», Маленькая женщина с каштановыми волосами рассмеялась. Он хотел прийти сам, но я отговорила его. После полудня лихорадка так усилилась, что я испугалась. Но к вечеру температура снизилась. Думаю, что это из-за патрульной полиции штата. Ник посмотрел на нее вопросительно. Они сказали ему, что не могут никого прислать за арестованными до 9 часов завтрашнего утра. У них был тяжелый день. «Двадцать или больше полицейских больны, а те, кто был на службе, транспортировали людей в госпиталь в Кэмдене и даже в Пайнблав. Все вокруг болеют. У меня такое чувство, что Эм Сомс обеспокоен куда сильнее, чем он хочет это показать». Она и сама выглядела обеспокоенной. «Я хочу извиниться перед тобой за моего брата», — сказала она. Ник смущенно пожал плечами. «Я надеюсь, что ты останешься в шоё. Ты нравишься моему мужу и мне тоже. Будь осторожен с этими людьми». «Буду», — написал Ник. «Скажите шерифу, что я желаю ему поскорее поправиться».